Глава 14. Утро следующего дня было, наконец, дождливым, унылым и подозрительно спокойным. В дверях столовой никто не встретил меня с мешком, не метнул прожигающий взгляд, не плеснул в лицо ядом. Всё потому, что отец Лаурой, как оказалось, ещё вчера отчалили в очередное путешествие по Европе, не посчитав нужным предупредить об этом только меня. Ребекка решила насладиться поздним завтраком. А где и с кем в такую рань был Хантер? Чёрт его знал. Несмотря на то, что все члены аристократического семейства отсутствовали, стол был сервирован. Однако, с тем редким исключением, что столовых приборов на нём наблюдалось лишь на одну персону. Аромат свежесваренного кофе подтолкнул меня полюбопытствовать. И я вошла осторожно, почти благоговейно приподняла крышку, накрывающую блюдо. После чего жадно втянула носом воздух, ощутив аппетитный запах горячих картофельных вафель и жареного бекона. «Доброе утро, мисс Уилсон!» Голос за спиной раздался так неожиданно, что я вздрогнула, словно меня ударили ладонью по рукам. Крышка клош задребезжала, выпав из моих рук на тарелку. Повернувшись, я приветливо улыбнулась. «Называйте меня Инна». «Ина», Ина. — повторила Агнес и тоже улыбнулась мне, только по-английски сдержана. «Что вы любите есть на завтрак?» Я настолько не ожидала, что чужой человек проявит ко мне заботу и доброжелательность, что где-то в еремной ямке на шее комом стало нечто соленое, с терпким привкусом и едва различимым послевкусием. Название, чему я никак не могла подобрать. Но оно распирало меня изнутри и оставалось на языке после каждого глубокого вдоха. Все потому, что только теперь я поняла, отчего со времени моего переезда в Карлайл было так мерзко внутри. В горле першило от людского лицемерия, горчило от лжи. Потомственные бездушные аристократы, разодетые в элегантные, пошитые на заказ костюмы и вечерние платья, припудренные бриллиантовой крошкой, лестью и отборным враньём — все они, обладатели поистине неистощимого запаса дикости, зверства, бесчувственности и чёрствости, были со мной наглыми, улыбчивыми и дружелюбными до отвращения. Я сглотнула невыплаканные слёзы. «Агнес, спасибо, вам не стоит беспокоиться. Я непривередлива в еде. А вот от компании я бы не отказалась». Она на минуту словно опешила, но тотчас же оправилась. «Это можно устроить, но не здесь. На кухне нам обеим будет удобнее». Я согласно кивнула и вышла следом за ней. На сковороде жк ворчал и дымился сытым вкусным запахом бекон. На термостойкой столешнице ждали своей очереди готовый омлет, яичница с сосисками, поджаренные толстые, блинчики, а ещё высокий кофейник, из носика которого так пахло, что я сразу же потянулась к нему и без стеснения налила себе полную чашку. «Вам тоже кофе? Или с утра предпочитаете чай?» — заботливо спросила я. «Чай», — спокойно ответила Агнес, пододвигая ближе ко мне сливочное масло и наблюдая за моими действиями. Это единственный горячий напиток, который я пью. Я быстро нашла чашку и небольшой пузатый заварник, в который точными движениями насыпала две добрые ложки знаменитого премиального цейлонского чёрного чая «Энглиш Breakfast, и налила кипятка. Я привыкла ухаживать за мамой, поэтому позаботиться об Агнес для меня это было не в тягость. «Как давно вы работаете в этом доме?» Если она и удивилась моему вопросу, то вида не подала. Меня нанял сам мистер Вилсон Хейтс, когда маленькому мастеру... Примечание. Мастер — в Англии обращение к маленьким мальчикам в формальных ситуациях. Хантеру Истону исполнилось шесть. С тех пор я при нём. Несмотря на очень юный возраст, он уже тогда проявлял задатки настоящего мужчины. «Значит, и про Ребекку вам есть что рассказать?» Было видно, что Агнес задумалась, явно подбирая слова. «Я не жду особых откровений», — потянулась и накрыла ладонь женщины своей. «Я...» — она примолкла. «Держи порох сухим, а союзников в курсе дела», — любила повторять моя мама. Появление молодой мисс заставило мастера-хантера быстро повзрослеть. С детства эта девочка вызывала умиление, потому что была прихорошеньким ребёнком. Белокурая кукла с неземными сапфировыми глазами. А ещё она обладала удивительно вредным и скандальным характером. При красоте тела, невольно веришь и в красоту души, но в её случае это не так. Избалованная мастером-хантером просто до безобразия, она выросла очень противной особой. Кто бы сомневался. Но если рассуждать по совести, он сам был ещё ребёнком, когда взвалил на свои плечи родительскую опеку. «Сложно припомнить, с чего всё это началось», Но в 16 она определила объектом своего обожания именно его, того, кто вовсе ни сном, ни духом. С тех пор она ревностно охраняла свою собственность и любила патологически. Мне что ж настало? Так прямо и вывернула бы. Вот, как будто и всё. Теперь я знала. Только почему-то вместо фанфар в моей глупой голове начал навязчиво проигрываться траурный марш Шопена. Потому что это было ещё не конец, далеко не конец. То было самое-самое начало. Но перед тем, как небеса разверзлись и грянул гром, произошло ещё одно небольшое, совсем незначительное и почти несмертельное происшествие.